И слал оттуда лучи, словно звезда, яркий, мерцающий, как звезды высоко в небе, и такой же одинокий, недвижный он был сродни этим вечным небесным светильникам и сиял, и скрился, ни в чем не уступая им. Что это за огонюк? спросил младший брат. Должно быть, там и есть тот ветхий дом, где они живут, сказал мистер Гарленд.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 В доме все было тихо. Казалось, церковь, стоявшая рядом, и та не знала такой тишины. Он прильнул щекой к стеклу. Нет, ни не звука, а ведь кругом царило такое безмолвие, что он различил бы даже сонное дыхание, если бы в стенах этого дома кто-нибудь спал. Как странно, здесь и в такой поздний час горит огонь, а около него не живой души.